Глава двадцать восьмая Когда Антонина ввела Офелию в кухню, та в первую секунду безмерно удивилась. «Виола, вы тоже здесь? Очень приятно». «А как насчет меня?» — спросил Пономарёв, стоявший у стены между холодильником и разделочным столиком. «Я тоже вызываю вас радость» у сестры Анатолия, сначала не заметивший следователя, дернулась бровь, но голос не дрогнул. «Конечно. Добрый вечер, Гриша. Что происходит?» «Кто продает подсвечник?» «Никто», — ответила я. «Нам надо поговорить с вами». Офелия повернулась к притихшей тоне. «Ты меня обманула. Как некрасиво». Антонина не обманула, а применила тактическую хитрость, причем по моему настоянию. Бросился на защиту бывшая одноклассница Григорий. «Врать отвратительно!» — возмутилась Офелия. «Интеллигентный человек никогда не выношу людей, которые разглагольствуют о высоких принципах, о честности, о своей любви ко всему живому, а сами потихоньку топят новорожденных котят, поэтому я не сдержалась. Как интеллигентный человек, никогда не кривящей душой, скажите, пожалуйста, вам понравилось на Мальте?» Теперь у Офи дернулась века. «Где?» — осипшим голосом осведомилась она. Мне стало совсем противно. «Давайте сократим водную часть», — хмуро попросил Григорий. «Могу показать данные о пересечении вами границы, а также о получении шенгенской визы на пять лет. Летите в конце января на Мальту? А когда назад? А обратный билет почему-то не приобрели?» Офелия стиснула губы. Я решила, что настал мой черед. «Вам привет от Клавдии Петровны и Семена Кузьмича». Сестра Анатолия перевела дух. «Я не знакома с этими людьми и не понимаю, по какому праву вы мне тут устроили допрос». «Ну что вы», — нежно прокурлыкал Пономарёв. «У нас просто дружеская беседа, ни протокола, ни вызовов в полицию. У меня возникла пара-тройка вопросов, и мне показалось более предпочтительным задать их вам в приватной обстановке. Но если вы настаиваете, давайте перейдем в служебное помещение. Правда, у отделения дежурят они вас заметят, И тут же растиражируют новость, причем наврут с три короба. «Охотно верю, что вы и забыли про смотрителя кладбища и его жену», — заявила я. «Однако вы ведь иногда бываете на погосте в Малинкине. Там похоронена Аня, жена Севы». «Ах, эти, старик со старухой», — процедила Офелия. «Да, я виделась с ними, естественно, имена позабыла». «А куклусок? спросила я. «Помните ее?» Офелия вцепилась пальцами в край стола. Кого? Да ладно вам, мы поднимали плиту, выпалила я. Прошло чуть больше года со дня похороны игрушки, но она и ее одежда выполнены из какого-то искусственного материала, а синтетика не гниет, не разлагается и представляет большую проблему для человечества. Ее крайне трудно утилизировать. Чем вам помешал Сева? Спросил Гриша. Афилия вскочила и снова свалилась на стол. Вы полагаете, что я убила племянника? Я? С ума сошли. Я не способна на такое злодейство. Вы только что говорили о неприятии лжи, напомнила я, а сами беззастенчиво врали. Вы не ездили на конференции, не ложились на операцию по удалению аппендицита, а летали на Мальту. Сева узнал об этом и решил шантажировать вас? Затребовал денег за молчание, и вам пришлось его убить? И зачем вы хоронили куклу? Боже мой, конечно, нет, залепетала Офи, отвечая на два первых моих вопроса. Сок не имеет ни малейшего отношения к трагической кончине Севы. Вообще никакого. Да, я не очень любила племянника, но никогда не желала его смерти. Кукла — это совсем другая история, поверьте. Рассказывайте, — коротко приказал Григорий. При всех, — возмутилась Офелия. пусть они уйдут. Боюсь, у вас нет права диктовать условия, — мрачно заметил Пономарев. Если будете молчать, придется вас задержать и доставить в отделение. А там, как я уже упоминал, ждут журналисты с камерами. Ахнуть не успеете, как ваше фото появится в ближайшем выпуске новостей. Ваш выбор». «Хорошо, хорошо», — согласилась Офи. «Лучше останемся тут». «Но дайте честное слово, что никогда никому, ни единым словом, но...» «Если это ваша личная тайна, и она никак не связана с убийством Всеволода, то ни грамм информации не покинет стены моей квартиры», — пообещал следователь. «Так, девочки?» «Да», — в унисон ответили мы Афилия А Филия выпрямилась. «Ладно, но придется начать издалека». «Хоть со времен динозавров», — благодушно разрешил Пономарёв. «У нас куча свободного времени». «Очень надеюсь, что вы меня поймете, жалобным голосом завела директриса. «Моя жизнь — настоящая драма. Я обожала нашу маму, а она, умирая, потребовала от меня и пения. Дочери, поклянитесь на иконе», что всегда будете слушать старшего брата. Он умный, гениальный, достиг успеха в жизни. Но пойдет дальше. А вы, глупенький, можете попасть в лапы злых мужиков, и я на том свете с ума сойду. Ну и что мне оставалось делать?» Афилия обвела нас пристальным взглядом. Анатолю, когда мамочка умерла, исполнилось 26 лет. Он получил высшее образование, играл в театре, снискал первый успех, Ему дали квартирку в Ковалёве, маленькую однушку, но со всеми удобствами. А мы с мамой и пени жили в деревне Аносина. Теперь ее нет. А тогда она была убогим местом. Изба наша развалюха, туалет на огороде, колодец в конце улицы. Зимой электричества, считайте, нет, вечно его отключают. О газе мы и не мечтали, готовили в печке. Чтобы помыться, ехали в рай-центр, в баню. Летом в освежались. Когда мама скончалась, Мне тринадцать стукнуло. пени 8 Разве выживут две девчонки в деревне? Мы отчасти чуть не умерли, когда брат нас к себе взял. Вошли в его квартиру и онемели. ванны с горячей водой и душем. На кухне газ. Батареи горячие. Телефон, унитаз. Мы на него сначала садиться боялись. Вдруг этакую красоту запачкаем. Афеля мрачно усмехнулась. райда и только. И в школу Анатоль нас прямо рядом с домом определил. Раньше мы с пени вскакивали в пять утра и через лес шесть километров неслись. Зима, весна, осень, без разницы. А в Ковалёве не жизнь, а малина. Раньше семи можно не просыпаться. Мы не верили своему счастью. Со временем понятно стало, какой брат нам роль отвел. Мы стали его прислугой. Я готовила, стирала, гладила. пени за продуктами бегала, квартиру убирала. Спали мы на кухне на полу, на матрасе. А Анатоль жил в комнате. Брат часто компании собирал. Сидят у него приятели, курят, пьют. Мы с пени колбасой вертимся, жратву подаем, тарелки приносим-уносим. Спать лечь нельзя, гости часто часов до трех галдели. А когда уходили, наша задача была в мгновение оку комнату Анатолия проветрить, полы помыть, спать ему постелить. Если что брату не понравится, скажем, невкусный я пирог испекла или пени плохо скатерть накрахмалила. Жди беды. Он оплюх надает и заорёт, бездельницы, дармоедки, косоруки. «Отправлю-ка я вас в Аносино, не умеете в городе жить». Ой, как мы боялись снова в убогой изби очутиться. После взбучки готовы были у брата в квартире пыль языком слизывать. А ещё Анатоль любил женщин. Подружки менялись часто, кое-кто оставался ночевать, и упаси нас, бог, очередной шалаве утром на глаза попасться. Офи махнул рукой. Мы превратились в его рабынь. Ни одного ласкового слова не слышали, только ругань. Справедливости ради надо заметить, что я не очень хорошо училась, но не по лености или искудаумию, а из-за отсутствия нормальной базы знаний. В нашей деревенской школе слабый педсостав был. ковалёв учителя на голову выше. Начнут объяснять. Я три четверти слов не понимаю. Но не говорили мне ничего подобного ранее. Пене легче пришлось. Она пошла в город в третий класс, а я в седьмой. Сестра через год всех догнала, а у меня одни двойки до Она только глянет в мой дневник, так за ремень хватается. В конце концов, он меня в педучилище определил. Я его окончила, преподавала в младших классах, поступила без отрыва, так сказать, от производства в институт и стала карабкаться по служебной лестнице в гору. А не получила диплом библиотечного техникума. «Думаете, Анатоль нами был доволен? Как же?» — все твердил. Дуры твердолобы! Оносина вас ждет. Не позорьте меня, я известный человек, а вы мой стыд. Вас послушать! Так Авдеев просто еще де ада, не выдержала я. Но давайте взглянем на ситуацию в иной плоскости. Молодой неженатый парень забирает в свою крохотную квартирку двух маленьких сестер и воспитывает их, как умеет. Опыта обращения с детьми у него нет. Вот он и перегибает палку, лупит девочек за плохие оценки и лень. Может, Анатоль просто пытался. Вырастить вас хорошими людьми? Он же мог отдать вас в детский дом и жить в свое удовольствие. Вас ведь приходилось одевать, обувать, кормить, поить. Сомневаюсь, что артисту тогда много платили. Но брат не бросил вас. Что же касается гостей и женщин, так это молодость. Когда еще гулять? Вот-вот, горько сказала Офи. Пенелопа до сих пор так считает. Для нее Анатоль святой. Да и я исключительно ради брата жила. Ни о ком другом не думала. «Свою семью не создала, до сих пор ему зарплату отдаю, все до копеечки, он деньгами распоряжается, да еще недоволен, что мало приволокла. Ну да, брат нас кормил макаронами с картошкой. А насчет одежды лучше промолчать. Мне обноски от чужих людей доставались, потом они пени переходили. Первые новые туфли знаете, когда я получила?» «В школу работать пошла, коллеги коситься стали, что за оборванка появилась, и на мой счет ехидничать принялись». Ковалев тогда совсем маленьким был, сплетни до Анатолия дошли, а он от чужого мнения очень зависим. Тогда братец свою кубышку слегка тряхнул и меня приодел. «Да я до сих пор на рынке шмотки беру, в нормальный магазин не заглядываю. Я раба Анатолия, я его всю жизнь боюсь и мечтаю освободиться». Офелия закрыла глаза рукой, явно собираясь заплакать, но Григорий не позволил ей зарыдать. «Мы поняли, что у вас тяжелая жизнь», «С юных лет обслуживайте брата. Но, знаете ли, все же хочется узнать правду про похороны куклы и про Всеволода». Собеседница резко выпрямилась. Сева был отвратительный бабник и врун. Он на спине за людей не считал. Она только своим старшим детям относился плохо. Первую дочь Светлану из дома выгнал. Правда, было за что. Девица-воровка, уголовница. Средняя Нина, честная, но глупая, сидела в бухгалтерии, ничего в жизни добиваться не хотела, Анатоль ее не замечал. «Извини, Тоня, неприятно тебе это слышать, но разговор у нас правдивый. Знаю, тебе тоже досталось в интернате жить, не мёд кушать». Но Анатоль маленьких детей на дух не переносит, и пока им 16 не исполнится, он их игнорирует, называет личинками. А вот к Севке он по-особому относился. Иногда мне казалось, что он младшенького ребенка, сыночка, даже любит. Всеволоду от отца больше всех ласки досталось. Наверное, потому что Анатоль в нем видел себя. Сын — копия отца, только ленив безмерно. «Кукла», — напомнил Пономарёв. Офелия закашлялась. Тоня подала ей стакан воды, та сделала пару глотков и, не поблагодарив, вновь заговорила. Я старалась не упустить ни слова из ее рассказа. До того момента, как в доме появилась Аня, у Офелии в семье не было близких друзей. Сначала она Анну всерьез не воспринимала, хотя защищала девушку, когда на нее ополчились педагоги в гимназии, которой она руководила. Но потом Анатолий рассердился на сестру за какую-то провинность и лишил её диплома члена семьи. Вся стая кровных и благоприобретенных родственников режиссера незамедлительно принялась травить опальную. Никто не сказал ни слова в ее защиту, кроме Ани. Юная невестка храбро заявила, что устраивать бойкот человеку нельзя, и что бы он не совершил, его надо простить. «Нельзя бесконечно наказывать», — говорила девочка, — «это жестоко. Отчитали ее один раз, и хватит. Я не стану от Офелия отворачиваться. Ко мне она всегда добра была». Все испуганно притихли и втянули голову в плечи. Но Анатоль сделал вид, будто не заметил Демарша, и бунт сошел Анечки с рук. Поздним вечером Офелия пришла к невестке, у которой супругом были разные спальни, и сказала, «Спасибо за поддержку, но в другой раз...» «Лучше промолчи, иначе самой достанется». «Нет, Офи», — возразила Аня, — «я не стану под Анатолий прогибаться. И вообще мы с Севой скоро уедем отсюда. Он нас с Феденькой любит, просто отца боится. Не понимаю, чего вы все перед противным старикашкой на цирлах пляшете. Пошлите его куда подальше, живите нормально». Офелия и Аня проболтали всю ночь и подружились. С того дня и до смерти девушки Офи изо всех сил старалась ей помочь. Анечка же пыталась перевернуть сознание взрослой подруги, твердила ей о необходимости освобождения от оков брата. Аня обожала своего отца, была страстно влюблена в Севу и очень переживала, что те друг друга на дух не переносят. «Ничего», — наивно говорила она Офелии. «Вот Веденька подрастет, я поступлю в институт, потом найду работу, мы с Севой уедем отсюда, он выйдет из-под влияния Анатолия». Уфе было жаль Аню. Юная жена смотрела на своего недостойного мужа сквозь розовые очки, не замечала его недостатков. Афелия понимала, что рано или поздно состояние влюбленности покинет Анечку, и тогда она больно шлепнется с небес на твердую землю, увидит, кем на самом деле является ее муж. Но она не дожила до этого момента, погибла под колесами автомобиля.